Когда-то сообщишь, что видел меня. Будь добр, объясни ему, что я всего лишь воспользовался своим правом бывать здесь, и что вскоре он увидит меня лично. Я непременно передам лорд Корвин, сказал он, кланяясь. Присядь ко мне минутку, дружище Дик, я тебе еще кое-что расскажу. Он сел, я тоже. Некогда, начал я. Меня считали безвестно пропавшим, даже погибшим. Но поскольку я все же оказался жив...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 Я буду бороться с ним до самого конца, до тех пор, пока не погибнет один из нас. Но что скажешь на это, старина? Он взял мою руку и поцеловал. Приветствую тебя, принц Амбара, лорд Амбара. В глазах его стояли слезы.